Глава 5. О том, что мнение платоников о природе тела и души более терпимо, чем мнение манихеев. Но и платоники заслуживают упрека за то, что причины пороков приписывают природе плоти. Итак, мы не должны оскорблять Творца тем, что в своих грехах и пороках станем винить природу плоти, которая в своем роде и порядке добра. Но худо, если, оставив доброго создателя, мы станем жить по доброму созданию. Станет ли кто жить по плоти или по душе или по всему человеку, который может быть обозначен именем одной души или именем одной плоти? Ибо кто природу души представляет высочайшим добром, а природу плоти считает злом? То-то ты к душе стремится плотски, и плотски же избегает плоти, потому что представление подобного рода основано у него на суетности человеческой, а не на божественной истине. Платоники не безумствуют подобно манихеям, которые питают отвращение к земным телам, как к природе зла. Они, напротив, все стихии, из которых составлен этот видимый и осязаемый мир и свойства этих стихий, приписывают художнику Богу. Тем не менее, они думают, что души расслабляются земными суставами и смертными членами, так что из-за этого расслабления возникают в них болезни желания, страха, радости и печали, четырех волнений, пертурбационос, как называет их цицерон, или четырех страстей, пассионес, как называют многие другие, переводя буквально греческое название — составляющих содержание всей порочности человеческих нравов. Но если это так, то почему Эней Увергилия, услыхав преисподне от отца, что души должны снова возвратиться в тела, выражает по этому поводу удивление, восклицая? «Неужто приходится верить отец, что прекрасные души не в небо отсюда пойдут, а в тела возвратятся» Что за желание несчастное света у бедных? Неужели это столь несчастное желание перешло к пресловутой чистоте душ от земных суставов и смертных членов? Разве он не представляет их очищенными от всех этого рода, как он говорит, телесных зараз, когда начинают они желать снова возвратиться в тела? Из этого следует, что хотя бы дело происходило и так, впрочем, все это — совершенный вздор, что очищение постоянно уходящих и осквернение постоянно возвращающихся душ сменялось бы поочередно одно другим, все же нельзя с истинностью утверждать, что предосудительные и порочные движения душ возникают в них от земных тел. Ибо и по их мнению — Уная, как называет его знаменитый говорун «несчастное желание», не зависит от тела до такой степени, что очищенную от всякой телесной заразы и находящуюся вне всякого тела душу побуждает саму явиться в теле. Таким образом, и по их представлению, не только под влиянием тела душа желает страшиться, радуется и печалится, но эти движения могут возникать в ней и из нее самой. Глава 6 О качестве человеческой воли, которым определяются дурные и добрые расположения души. Разница состоит в том, какова воля человека. Если она превратна, то будут превратны и эти движения. Если же она добра, то и движения будут не только непредосудительны, но и похвальны. Ибо воля присуща всем им. Более того, все они — суть не что иное, как воля. Ведь что такое страстное желание и радость, как не воля, сочувствующая тому, чего мы хотим? И что такое страх и печаль, как не та же воля, не сочувствующая тому, чего мы не хотим? Если мы сочувствуем, стремясь к тому, чего хотим, это называется страстным желанием, если же сочувствуем, пользуясь тем, чего хотим, радостью. Так же точно, если мы не сочувствуем тому, чего не хотим, чтобы оно случилось, такая воля есть страх. А если не сочувствуем тому, что случилось против нашего желания, такая воля есть печаль. Вообще, по различию предметов, к которым мы стремимся или которых избегаем, то, насколько они привлекают или отталкивают волю человека, настолько и расположения меняются и обращаются в те или иные. Поэтому человеку, живущему по Богу, а не по человеку, надлежит быть любителем добра и, следовательно, ненавидеть зло. Но так как никто не зол по природе – а если зол, то вследствие порока, то живущий по Богу должен иметь правильную ненависть к злу. Он не должен ради порока ненавидеть человека, равно как не должен и любить порок ради человека. Но должен он порок ненавидеть, а человека любить. Когда же последует исцеление от порока, тогда останется лишь то, что он должен любить, и ничего не останется от того, что он должен ненавидеть.